Нет, чуть позже при Дыхгаге, сменившем Хрыга на посту верховного, опять возвратились к древним канонам, но ненадолго, только на время, пока верховным шаманом был сам Дыггаг, который прославился среди вождей и шаманов не только приверженностью древним традициям, но и крайней неуживчивостью и твердолобостью, поэтому и сдох. Хотя официально верховный шаман всех орков Дыггаг ушел к матери вследствие несварения желудка.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 а затем с же привычным движением резко опустил его вниз, одним махом развалив грудную клетку жертвы, наконец-то заставив ее скорчиться от боли. «Эх, мага!» — громко взревели ритуальную аккламацию старшие шаманы, стоявшие полукругом перед троном Шикхаоры, и сразу же затянули очередную литью, под звуки которой Хылак погрузил лапу в разрубленную грудь и стиснув сердце жертвы, корчившейся от боли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 простой неприкрытый древний садизм. Нет, никакого отвращения он у Хилага не вызвал. В конце концов, они орки, они слабые людишки. Но и приятного в нем было мало. «А-а-а! и Дикого пя жертва билась в лапах Тархига и Дыхнага. А старшая жрица с одухотворенным лицом ловко орудовала жертвенным ножом. И каждый поворот лезвия —